Шансы на успех с каждой минутой таяли, и приходилось рассчитывать только на волю слепого случая. На следующий день, 24 декабря, несмотря на вчерашнюю усталость, розыск возобновился. Корвет переместился на несколько миль к западу, и наполненный воздухом воздушный колокол, вместе с водолазами снова погрузился в океан. Снова целый день прошел в бесплодных поисках, морское дно было пустым,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 Корвет удалялся с небольшой скоростью, словно с сожалением покидая место катастрофы. Вдруг матрос, наблюдавший из брамстенги моря, крикнул: "На траверсе под ветром бой!" Все офицеры схватились за подзорные трубы. Они разглядели в указанном направлении предмет с виду похожий на бакен, служивший для указания фарватера в гаванях и на реках. Но, как это ни странно, на конической верхушке этого бакена, выступающего на 5-6 футов над водой, развевался по ветру флаг. В солнечных лучах буй сверкал точно выплавленный из серебра. Капитан Бломсбери, Джетти, Мастон, делегаты пушечного клуба поднялись на мостик и безмолвно рассматривали странный, несущийся по прихоти волн, предмет.